64 ноябрь 10 Это хорошо, когда осознается та огромная область знания, которая прилежит изучению, освоению и овладению ею, ничтожно по сравнению с нею все, что познано до сих пор человеком. С этим пониманием и будем подходить к учению жизни отдавая себе ясный отчет в том, что опубликованная его часть представляет собою очень малую часть того, что постепенно будет даваться человечеству по мере его продвижения в эволюцию. Но даже это малое вызывает ярое противодействие негодных сознаний. Все, что раскрыто и дано в учении, — это только как бы ступень или начало, за которым следует продолжение всего, немогущего вместиться в печатные страницы. И хорошо, когда столь много вопросов. В свое время каждый получит ответ, если вопрос не задается праздно, а выношен и продуман в сознании. И хорошо, когда осознается, что поздно еще так мало, и что предстоит еще столько узнать. Устремление, порожденные на земле, получит полное удовлетворение в пространстве света, если они достаточно духовны. Земное земному но выше и высшим. Устремление к знанию приводит к объекту познавания, когда человек переходит в те сферы, где царствует мысль и где все движется мыслью.